Глава 11. На следующее утро я о сне и не вспомнила, потому что проснулась от громкого стука в дверь. Сны с нами, но никто не отменял работу. А работы было много. Целую неделю я только и делала, что обсуждала вопросы, которые задам старостам. А также планировала список покупок, рассчитывала стоимость и планировала дальнейшую жизнь замка. Завтра собрание, поэтому сегодня я готовилась более чем тщательно. Записала речь, которую произнесу завтра, едва ли не по пунктам записала свои действия, ряд обязательных и важных вопросов, способы решения проблем. Гонцом мы отправили того незаметного лакея из дворца. Сначала я удивилась, почему Дарий предлагает именно его, ведь он вряд ли когда-то был на землях графства. Оказывается, неприметный мальчишка обладает не только необычными способностями, но и имеет превосходное образование, а главное, он прекрасно знает, как должны выглядеть деревни. В помощь ему отправили двоих стражников, но больше для солидности, чем для охраны. Я дописывала последние пункты, когда раздался стук в дверь, а следом на пороге возник агафон. С легким поклоном, что не свойственно мужчине, он сообщил, что внизу меня ждет опекун его высочества. «Регент?» Я отложила перо в сторону и встала. «Неожиданно. А почему пришел ты, а не он?» «Не могу знать, миледия», — степенно ответил Агафон, доведя меня едва ли не до состояния паники. «Мы же общались между собой всегда на «ты», тогда что произошло сейчас?» Глубоко вздохнув, я пошла вниз, надеясь, что ничего серьезного не произошло. Потрясений для меня достаточно. В гостиной меня ждали двое — Данель и темноволосая женщина лет пятидесяти, в форме служанки, но более дорогой, что ли. Склонившись в реверансе, я поприветствовала Данеля и поняла, что все сделала правильно, по едва заметной улыбке. — Леди Виолетта, прошу прощения за неожиданный приезд, но я бы хотела с вами поговорить. наедине. если можно. Я растерялась от такой официальности, но холода во взгляде Элли не было, лишь спокойствие и нежность. Прошу прощения, кабинет пока не отремонтирован. Мы можем пройти в мою личную гостиную. Не успела я договорить, как женщина глухо выдохнула. Я взглянула на нее, но лицо незнакомки ничего не выражало, словно ледяная статуя. Думаю, мы сможем поговорить и в этой уютной гостиной. Мистер Бинкс проводит мисс Уирин в свободной покое. Мало того, что у меня от словосочетания «свободные покои» глаз начал дергаться, так еще и «Мистер Бинкс? Кто это вообще?» Я обернулась, пытаясь понять, кому дал задание Эль, но незнакомца не увидела, лишь агафон с прямой, как палкой, спиной. Но почему-то именно он поклонился и подхватил чемодан незнакомки. Как только за ними закрылась дверь, Эль подошел ко мне и нежно поцеловал, давая понять, что в наших отношениях ничего не изменилось. — Эль, кто эта женщина и почему она теперь должна жить здесь? — нахмурилась я. — Это временно? Тем более у меня совершенно нет свободных покоев. Все заняты. — Ви, так надо. — тихо ответил Эль и отошел к окну. — Буквально через месяц, может два, мне необходимо будет объявить о тебе высшему свету. — Зачем? Не понимаю. Я присела на край дивана, готовясь внимательно слушать. — Ты из другого мира. С другими правилами. «Да и попала сюда не так давно, так что многого просто не можешь знать». «А что я должна знать? И что за этот высший свет?» «Аристократия, естественно. К которой относишься и ты, получив титул графиня. Как только королевство немного придет в себя, я обязан буду дать бал в честь Альфреда. Но тут мы упираемся в твой статус. Графини не может быть няней его высочества». «Я не отдам Альфе», — перебила Эля, побледнев и жав подлокотник дивана. «Никто и не отбирает», — усмехнулся регент. «Слушай дальше. Тебе подарили замок и прилегающие земли за заслуги перед короной и непосредственно перед его высочеством. Альфред, естественно, привязался к тебе и сейчас гостит здесь. До определенного момента, пока я не заберу его во дворец. Естественно, вместе с тобой. До этого еще далеко, но интерес к тебе начали проявлять уже сейчас. Скорее всего, начнут присылать приглашения на балы и проезжать в гости». Аристократии интересно, кто к ним присоединился. Да и на принца посмотреть охота». «Мне только гостей здесь не хватало», — буркнула я, хмурясь. «Милая, я понимаю, что тебе уютно вот так, когда вокруг все знакомые, а замок больше похож на уютный дом, где живет большая семья. Если честно, я просто не подумал об этом ранее, отправляя сюда почти всю команду Дария». «И что нам делать? Мне банально негде расположить гостей». Я встала и прошлась по гостиной, кусая губы. То, что говорит сейчас Эль, мне понятно. Смотрела исторические фильмы, да и кое-какие романы. Но что делать-то? Ви, я поговорю с Дарием. Он отправит знатные семьи по домам. Война за трон окончена. Больше нет смысла прятаться. Почти у всех имеется свое поместье, где следует приложить руку. А тебе нужен полный штат прислуги. Но не простой, а квалифицированный. Я лакея от камердинера с трудом отличаю. Вздохнула я, понимая, не делаюсь. Именно поэтому я и привез мисс Парлам. Она служила экономкой в столичном доме одного из герцогов. Прекрасно знает, как и что должно работать. Я понимаю, что тебе хочется другого, но никак нельзя бросить даже тень на твой дом. На дом, где живет его высочество. Эль, для меня это все не то чтобы сложно. Это просто невероятно. Я не понимаю, что делать и как быть. Опять ремонт? Опять перестановка? — Завтра приезжают старосты, нам надо провести собрание и понять, готова ли деревня к предстоящей зиме. А ты мне предлагаешь опять начать с нуля, заново набирать штат прислуги, заново распределять, кто и где будет жить. Это слишком, правда. Может, мне отказаться от титула графини? — Милая, это только кажется страшным, поверь. На самом деле все намного проще. Мисс Парлам, если вы с ней найдете общий язык, будет экономкой. Она не только следит за замком, но и за слугами, точнее, за ее женской частью. Горничные, кухонные работницы, швея, прачка — все это во власти экономки. Но главным является Дворецкий. Им можно сделать Агафона, он достаточно опытен в этом деле. «Конюх — Конюх! — удивилась я. — У Агафона очень много качеств! — усмехнулся Данель. — Что должна делать я? — Позволить мисс Парлам и мистеру Бингсу делать свою работу. А самой же привыкать к жизни леди. И не только леди, но и миледи. Что это значит? Поинтересовалась я. Разница есть, да, но в чем именно? Ты должна заботиться о слугах, но не обижать, позволять выполнять то, что они должны. Хорошо. Я согласна. Сдалась я. Впрочем, если так подумать, то такая версия проживания удобнее, чем то, что происходит сейчас. Ты должна выбрать также личную горничную, няню Альфреду и управляющего поместьем. «Няню понятно, потому что я не могу иметь статус няни. Личная горничная, в принципе, тоже. Но управляющий зачем? Я и сама прекрасно справляюсь». «Именно поэтому именно ты завтра проведешь собрание», — усмехнулся Эль. «Управляющий будет заниматься финансовыми делами замка и земель, а ты его контролировать. Ведь следить за одним легче, чем за пятерыми». «Так-то оно так. Но чем больше людей между мной и тем же старостой...» тем больше шансов, что разовьется банальная коррупция. Тебе ли не знать? — Не думаю, что тебе это грозит, — отмахнулся Эль. — В твоем распоряжении всего 10 деревень. Это немного, так что ты сможешь приглядывать за ними. — Но если забота о замке, о людях, об Альфе лягут на чужие плечи, то чем буду заниматься я? — растерянно спросила, почувствовав себя ненужной. — Первое время ты будешь наравне с управляющим заниматься делами замка. «Периодически к тебе будут приезжать гости, приглашать в гости тебя. Также тебе придется хоть иногда ездить во дворец, на какие-то грандиозные мероприятия. Когда жизнь войдет в колею, ты можешь заняться каким-то проектом или создать благотворительный фонд». «Это все очень неожиданно», — пробормотала я. «Ты родился и вырос в этой среде. Мне же прислуга будет мешать или... Я не знаю, Эль, тебе придется привыкнуть». Данель подошел ко мне и жал ладонь поддерживая. «Но ты справишься. Потребуется время, но вскоре ты перестанешь даже замечать присутствие лакея или горничной». «Кстати, я вспомнила то, что уже давно не давало мне покоя. Здесь, в секретной комнате, лежит золото, украшения. Агафон сказал, что это родители оставили Альфе, но я могу тратить на содержание замка. Все, кроме фамильных драгоценностей. Драгоценности я заберу в сокровищницу дворца». «А золото оставь себе. Это действительно деньги замка. А ты, можно сказать, наследница. Было бы нечестно подарить спасительнице кронпринца, обнищавший замок». «Хорошо. Я немного успокоилась. Тогда давай пригласим мисс Парлам и обговорим детали уже с ней. Когда ты обсудишь сложившуюся ситуацию с Дарьем? Сегодня же. Следует начать готовить замок к приезду гостей как можно раньше». Дарий подошел к двери и дернул за шнурок, который я до этого даже не замечала, и спустя минуту вошел Агафон. «Мистер Бинкс, пригласите мисс Парлам и прикажите подать чай», — приказал Данель, а я перевела на Эля удивленный взгляд. «Мне придется вот так же?» «Не сильно отличается от того, что я привыкла говорить на своей бывшей работе. С мисс Парлам мы проговорили около двух часов». Она оказалась не такой уж и зазнайкой, какой показалась начале. Вполне умная женщина, профессионал своего дела. Данель оставил нас, как только увидел, что мы вполне сносно общаемся. Ему предстояло обсудить изменения с Дарием, а мне же... Мне же пора привыкать к новой жизни. Мисс Парлам привезла едва ли не целый чемодан рекомендательных писем. Ни не своих, нет. Тех, кого можно было бы нанять. Предложила нам провести собеседование вместе, чтобы я не чувствовала себя отстраненной дел полностью. Тем более мне необходимо знать, кто будет жить в моем доме. И Единственное, на чем настаивал Данель, это клятва верности от новых служащих, даже будь это простая помощница на кухне. Как мне объяснила моя новая экономка, даже тот, в чьи обязанности входит лишь чистка камина, прекрасно знает, что происходит у господ». Именно поэтому в клятву внесли условия, благодаря которому все, что происходит в замке и на землях графства, оставалось в секрете. Что мне понравилось больше всего, так это возможность снять с себя обязанности по закупке необходимого провианта и вещей для замка. Все это на себя взяла мисс Парлам. Я лишь попросила осуществить доставку с помощью портального кольца, потому что так действительно быстрее. Женщина согласилась, отметив, что так действительно проще, Получив мое разрешение, она удалилась, обещая разослать письма с приглашениями на собеседование немедленно. — Договорились? — поинтересовался Эль, пройдя в гостиную. — Да, — устало отозвалась я. — Единственное, она не может мне помочь в выборе управляющего, а я сама даже не представляю, что хочу от него. — Могу я пригласить вас на прогулку? — улыбнувшись, спросил регент, подставляя локоть, на который тут же легла моя ладонь. — Конечно, ваше высочество. Мы вышли из дома и направились по дорожке в сторону сада. Он был в достаточно запущенном состоянии. Нужны руки, нужны знания, и чем быстрее, тем лучше. Я сегодня же тебе пришлю мистера Грина. Если вы сработаетесь, то именно он завтра и проведет собрание, заодно познакомитесь со старостами. Опыт в управлении у него огромен, а земли, за которыми он следил, включали в себя и по пятьдесят деревень. Так что с графством справится. Если он такой же, как мисс Парлам, то почему нет? Спокойно ответила я. Если честно, я не был уверен, что чопорность мисс Парлам придется тебе по душе. Усмехнулся мужчина. Все же ты другая. Намного живее аристократов нашего мира. Я понимаю, что значит обязанность. И понимаю, что не могу подвести тебя или Альфи. Не страшно прослыть чудаковатый. Но вот репутация Альфи может пострадать. Не думаю, что это добавит очков в пользу будущего короля. А отправлять его в замок... Сам знаешь, я слишком люблю мальчика, чтобы его отпустить. Я понимаю. Эль поднес мою руку к губам и легко поцеловал. Ты совсем справишься. Просто нужно немного времени. А его нет, вздохнула я. Лакей, тот, который гонцом у нас был, привез отчет. Погоди, я же знала, как его зовут. Ты об Рафаэле? Не переживай. Это умение Хамелеонов, дар, данный только им. ты не можешь сказать, как он выглядит, едва отвернувшись, а спустя немного времени напрочь забываешь его имя. Лишь только тот, кому хамелеон принес клятву, помнит не только имя, но и реальную внешность. Удивительное существо. Пробормотала я, но поспешила вернуться к теме. Так вот, про отчет. Знаешь, графство сильно разорено. Настолько, что лишь немногие могут себе позволить нормальные обеды. Много времени потребуется для восстановления. «Именно поэтому я советую тебе мистера Грина. Он разберется. Ты слишком добра и плохо ориентируешься как в расценках, так и в том, как на самом деле живут люди в деревне. Ты привыкла, что люди живут иначе». «Хорошо», — кивнула я. «Когда ты отправишься?» «К сожалению, мне уже пора. Эль отпустил мою руку и встал напротив меня. Если мистер Грин согласится, то буквально через пару часов я буду здесь. Кстати, а ему тоже придется жить в замке?» — Нет, у управляющих есть портальные кольца. Жить он будет у себя дома, а перемещаться в замок только по делам. — А если он мне понадобится раньше? — нахмурилась я. — Как мне его искать? — Ну, живет управляющий в столице. Точный адрес, конечно же, будет себе известен. Но я согласен, не пристала графини к управляющему домой ходить. Я привезу тебе почтовую коробочку. — А это еще что такое? — удивилась я, впервые услышав. Работает по принципу портального кольца, только отправляет мелкие вещи или письма. А работает также, представляя собеседника. Или называя имя, что тоже вполне возможно. Например, кладешь письмо в шкатулку и произносишь «Мистеру Грину». Письмо попадает прямиком к управляющему. — Я буду безумно рада такому подарку! — искренне улыбнувшись, отозвалась я. — Тогда позволь мне поцеловать тебя! — шепнул Эль, склоняясь. Когда я открыла глаза... Мужчины рядом со мной уже не было. Я стояла одна посреди заброшенного сада и мечтательно улыбалась. Только вот улыбка сменилась кислой миной, когда я увидела полуразвалившуюся беседку в заросших кустах. Тут же вспомнили слова Эля, что мне предстоит пережить настоящее паломничество из высшего света, а эти будут заглядывать в каждый угол, похлеще налоговой. Радует, что я не одна буду пытаться справиться с проблемами. Главное, чтобы мы сошлись во взглядах с управляющим. Будет замечательно, если собрание проведет он, ибо я все равно мало что пойму. Все же я была слишком самоуверена, когда заявила, что вполне способна заняться управлением не только замком, но и всех земель. Особенно не зная, как живут люди в деревне.